Глава 10. Кристина Очнулась, как о т т о л ч к а в теле ощущалась липкая слабость, во рту образовалась знойная пустыня, а в ушах з в е н е л о пахло машинным маслом и бензином, попыталась подскочить, но не удалось. Кое-как распахнув налившиеся тяжестью веки, я осознала, что это ремни не дают встать. Дернула их, следом коснулась надетых на голову наушников. Новый толчок ознаменовал приземление, и тогда взгляд сосредоточился на сидящих рядом людях, двое военных с автоматами и мужчина в костюме. Сидящий напротив военный подался вперед, отстегнул мои ремни и знаками объяснил, чтобы я снимала наушники и выбиралась из вертолета. Только тело почти не слушалось. Ему пришлось меня поддержать, чтобы я просто смогла привстать с кресла. Кое-как выбралась на улицу, чуть не выпав из салона. Не думала, что вертолеты такие высокие. В фильмах всё кажется иным. Реальность жестока. Голова отказывалась соображать. Казалось, ещё немного, и я снова потеряю сознание. Мужчина надавил на основание моей шеи, чтобы я нагнулась, и отвёл меня подальше от вертолёта, который почти сразу начал набирать высоту. Грохот стоял нереальный, потому шли в молчание. Я оглядывала высокие металлические ангары. Вдали виднелся бетонный забор, местами переходящий в сетку. Мимо проносились люди в военной форме с оружием в руках. Кажется, меня привезли на какую-то военную базу. «После сегодняшнего тебя изолируют для опытов», — вспомнилась угроза Веста. Похоже, он точно знал, о чем говорил. Вертолет, наконец, отдалился. От наступившей тишины звенело в ушах, но шум перестал давить на мозг, в который постепенно начали пробиваться здравые мысли. «Нужно собраться, выяснить, что со мной будет, узнать, есть ли шанс вырваться». Было очевидно, что сопровождающий меня мужчина здесь главный, а двое других — просто охрана. Он выглядел лет на сорок пять. Жилистый, даже худощавый. Глаза голубые, с пытливым взглядом за прозрачными стеклами очков. Черные волосы коротко по-солдатски подстрижены. — Вы хотите что-то спросить, Кристина Валерьевна? Кивнула, пытаясь собраться с мыслями. Было бы глупо спрашивать, откуда он меня знает, хотя этот вопрос чуть не сорвался с уст первым. «Где мы? И что вам от меня нужно?» «Мы на секретном военно-исследовательском объекте под названием «Атлант». Вы здесь по единственной причине. Вам был введен экспериментальный препарат, который может стать прорывом, если мы сможем выявить формулу». Для этого не обязательно было подсылать ко мне обманщика и забирать меня из родного города. Причин выбора подобной стратегии несколько, и мы их обсудим позже. Главная из них — Джейсон Вест. При упоминании имени моего мучителя на лицо мужчины набежали тени. Мы тем временем свернули к одному из ангаров, вход в который охраняли вооруженные военные. Я ожидала многого, но реальность удивила. Несмотря на высокие потолки, внутри оказалось светло. И пусть ангар больше подходил для хранения военной техники, здесь расположились, не отделённые никакими перегородками, столовая, зона отдыха, боевой ринг и довольно обширное спортивное поле с различными снарядами и тренажёрами. На ринге б о к с и р о в а л а двое молодых мужчин, кажется, не обращая на нас никакого внимания. Чуть в отдалении, сидя на скамье, с гирями занималась девушка. Она показалась мне знакомой, но с такого расстояния я видела только ее профиль. «Что это за место?» «Проект Химера. С завтрашнего дня вы войдете в него». Но это и все остальное мы обговорим с вами завтра. Сегодня вы будете ограничены в самостоятельных перемещениях. Ваша задача — обжиться на новом месте и пройти первичный медицинский осмотр. О каких-то изменениях в физическом состоянии и здоровье вы обязаны сообщать незамедлительно. Я бы рекомендовал вам встречу с психологом. «Обойдусь», — муркнула я до боли, стиснув ладони в кулаки. Внутренне меня трясло от напряжения. Глаза болели после всех пролитых с л ё з Но я была близка к тому, чтобы снова р а з р а д а т ь с я Никогда в жизни я не ощущала столь глубокой безнадежности и отчаяния. И дело не в Стасе. обмане, потере работы и хобби. в с ё это вторично. Я не увижу родных и друзей. Более того, они не знают, где я. Будут искать, беспокоиться, но могут так никогда и не узнать, что со мной случилось. Я попала в ловушку, из которой нет выхода. На этом мужчина посчитал, что его работа завершена. к о м а н д о в а в охране о т в е с т и меня в комнату, он направился на спортивную площадку к девушке. Только тогда поняла, что он даже не представился, не посчитал нужным, или мы уже не увидимся. Но, кажется, меня здесь считали пустым местом. И это страшно. Я одна, не в состоянии себя защитить, а заступиться некому». Мы прошли по границе между кухней и спортивной площадкой, после чего нырнули в узкий коридор. Здесь расположилось десяток запертых металлических дверей. К одной из них меня и подвели. После многозначительного взгляда одного из мужчин я послушно вошла в комнату. Дверь закрылась за моей спиной. Послышался скрежет замка. И я... Осталась одна. Странное ощущение. Облегчение слилось со страхом и тоской. Тело прошло озноб. Обняла плечи руками, осматривая комнату. Небольшая, где-то три на три метра. Серые стены, бетонный пол, мебель металлическая. Кровать, тумба, д да о шкаф. Разве что матрас оказался новым. и вполне комфортным на вид. В изголовье были сложены подушка, одеяло и покрывало. Дверь напротив входной вела в душевую. Холодные плиты под ногами и такие же серые стены. Эта комната оказалась совсем крохотной и вмещала лишь душевую кабину и раковину с подвешенным над ней металлическим зеркальным шкафом. Я сразу подступила к раковине, врубила воду. Даже не удивилась бы, если б не было горячей воды. Но обошлось. Омыло лицо какой-то частью сознания, надеясь очнуться от этого кошмара в своей кровати в объятиях Стаса. Глупая и наивная. Неудивительно, что Стас так легко меня обманывал. Я знала, что надо собраться, оглядеться, Понять, как здесь все устроено и что меня ждет. Но больше всего на свете хотелось свернуться калачиком прямо на полу и просто исчезнуть, перестать существовать. Может, тогда не будет так больно?» Стуг в дверь от в л ю к от мрачных мыслей. Оглядевшись, я поняла, что в ванной нет полотенца. Поспешила обратно в спальню. А здесь меня уже ожидала та девушка, что я заметила на спортивной площадке. В руках она держала металлический поднос с едой. Судя по хмурому выражению, на симпатичном лице пришла она без энтузиазма. «Привет!» — хмыкнула она. «Меня отправили вместо мозга права!» Закатила глаза, направившись к кровати. «Привет!» — поднос лег на тумбу. а сама она вновь обернулась ко мне. Придирчивый взгляд к а р и х глаз заскользил по моему телу. Я и сама присматривалась к собеседнице. Среднего роста, спортивного телосложения, короткие волосы были влажны от пота, как и надетая на нее серая футболка. Теперь я уже не сомневалась в том, что видела эту девушку раньше. «Хреново выглядишь», — вынесла она вердикт. «Спасибо», — нервным движением вытирала руки о платье. Хотелось ответить грубо, сорваться, потому что меньше всего я желала быть любезной с незнакомой девушкой. Останавливало лишь то, что она тоже входит в проект, в который меня решили включить, что бы это ни значило. Полотенце, одежда, постельное белье — «Все в шкафу», — она кивком головы указала на уродливый металлический солдатик в углу комнаты. «Как и все прочее. А вот если захочешь каких-нибудь ништяков, типа плеера или вибратора, надо договариваться с Андрюхой». «Кем?» — поморщилась, пропустив пошлость мимо ушей. «Складывалось ощущение, что она пыталась вывести меня из себя». Но после эмоциональной речи Стаса её слова даже не трогали, только немного раздражали. Наверное, просто перегорела. «Тот, милашка!» — хмыкнула она, намереваясь сказать что-то менее красивое, вдруг обратив взгляд в угол комнаты, чтобы подмигнуть. Тогда и я заметила расположенную под потолком небольшую камеру. «Что привёл тебя? Деловой такой, в костюме. Это Андрей Викторович, руководитель нашего проекта «Химера». Последнее слово она произнесла за могильным голосом. И зло рассмеялась. «Что это за проект? Чем вы занимаетесь?» «Из нас делают мутантов. Как в фильме. Только в фильме они крутые и в костюмах. А мы заперты здесь и умираем. Иногда». «Если не повезет!» В ее тоне послышалась нескрываемая ярость, а я внутренне п о х о л о д е л получив подтверждение своим предположениям о ловушке без выхода. «Но какая разница? Нас ведь не существует. Мы все уже мертвы». «Что это значит?» «Дина!» — раздался предупреждающий голос из динамика в углу комнаты. о п с ляпнула л е ш н е в а «Я же вроде успокоить тебя приходила». «Я знаю тебя. Имя и внешность сложились в единую картинку. Ты Дина Хасанова, чемпион по вольной борьбе. Ты перестреляла тех парней в ночном клубе». «Да, это я». Кривая усмешка исказила ее лицо. о н о это официальщина». как и сообщение о моей смерти». Кивнула, пытаясь осмыслить информацию. «Ведь точно, дело было нашумевшим. По вине всем обожаемой чемпионки погибло шестеро людей. Кто-то из них оказался сыном известного чиновника. И в итоге девушке грозило 25 лет тюрьмы». Поже з сообщили, что отправиться в назначенное место лишения свободы ей не удалось. Она поступила в больницу с пневмонией и умерла. Если дело с судом раздували на всю страну, то сообщения о смерти спустили на тормозах. Отец следил за ее судьбой, только потому я и знала об этом. Теперь понимаешь, о чем я.ще не до конца. «Тебе объяснят!» Махнув на меня рукой, она направилась к выходу. «Ах, да!» «Успокоить, бедняжку!» Она остановилась только у двери, взглянула на меня из-за плеча. «Здесь лучше, чем в тюрьме. По ангару можно гулять, расписание не особо строгое. Дарят ништяки за хорошее поведение. Даже сексом можно заниматься. Только тебе не с к и м «Самый классный парень уже мой, если что». «Наверное, у него не было выбора». Дина рассмеялась. Злость ее чуть отступила. «Да, здесь с выбором не густо», — согласилась она, вдруг вновь обернувшись. «Она стремительно подступила ко мне так близко, что я ощутила прикосновение ее губ к мочке уха». К тебе приставили охрану с транквилизаторами и шокерами. На буйную не похоже и хилая на вид. Так что с тобой не так? Как тебя, кстати?» «Кристина», — приглушенно отозвалась широко распахнутыми глазами, глядя перед собой. «Я обычная». «Да ладно!» — она отстранилась, продолжая улыбаться. обычных сюда не привозят.